Нас разделяет только одно. Сегодня утром мне позвонила Звева, моя старшая дочь. «Папа? Привет. Слушай, мне нужна твоя помощь». Мне не стоило отвечать. Опыт нужен именно для того, чтобы не совершать всю жизнь одни и те же идиотские поступки. Меня же прошлое ничему не учит, и я без особых размышлений продолжаю действовать инстинктивно. «Ты не заберешь Федерика из школы? У меня слушание, я поздно освобожусь». «А Диего не может этого сделать?» «Нет, у него дела». «Понятно». «Ты же знаешь, я не стала бы тебя просить, если бы у меня был другой выход». «Я не могу пожаловаться. Я хорошо воспитал своих детей». «Я не тот дед, что обычно забирает своих внуков». При виде этих жалких старичков у школы, когда они, например, останавливают машины, чтобы перейти дорогу, меня бросает в дрожь. Да, я знаю, они приносят пользу вместо того, чтобы киснуть дома на диване. Но все-таки ничего не могу с собой поделать. Дед, выполняющий свой гражданский долг, является для меня чем-то вроде катушки с фотопленкой, телефонной кабины... Жетону на метро или видеокассеты, предметов давно ушедшей эпохи, потерявших свои настоящие функции. И что потом? Куда мне его отвезти? — К тебе. Или можете прийти ко мне на работу? — Да, давай так, приведи его сюда, пожалуйста. Сейчас я стою перед школой в ожидании моего внука. Я поднимаю воротник пальто и сую руки в карманы. Я пришел заранее. Этому, в числе прочего, я научился с возрастом. Как организовать свой день. Господи, не то чтобы у меня было много чего планировать, но это немногое я предпочитаю упорядочить. Звонок Звева расстроил мои планы. Я собирался пойти в парикмахерскую. Сегодня вечером у меня романтическая встреча с Рассанной. Она проститутка. Да, я хожу к девкам. И что с того? — Во мне еще не погасло желание, требующее удовлетворения. А рядом со мной нет никого, кому бы я был обязан отчетом. В любом случае, я немного преувеличил. Не то чтобы я снимаю на улице шлюх. Хотя бы потому, что это было бы непросто, когда ездишь на автобусе. Проважи у меня просрочены, и я не стал получать новые. Рассанна — это моя старая подруга. Мы с ней познакомились довольно давно, когда она ходила на дом делать уколы. И таким манером она оказалась у меня в гостиной. Она приходила каждый день с утра пораньше, вонзала шприц мне в ягодицу и удалялась, не проронив ни слова. Потом она стала оставаться на чашку кофе, и, наконец, мне удалось уговорить ее забраться ко мне под одеяло. Если подумать, это было не так уж и сложно». Только спустя какое-то время я понял, что вовсе не моя сногсшибательная улыбка покорила эту псевдомедсестру, когда самым серьезным лицом она сказала: Ты, конечно, милый и очень даже симпатичный, но у меня есть сын, и ему нужно помогать. Мне всегда нравились прямолинейные люди, и с тех пор мы стали друзьями. Теперь ей уже под шестьдесят, но у нее по-прежнему две огромные титьки и соразмерный с ними шикарный зад. А в моем возрасте другого и не нужно. Влюбляешься скорее в недостатки, придающие достоверности романтическим сценам. Появляется Федерика. Если бы люди здесь вокруг только знали, что этот старикан, забирающий внука, еще минуту назад думал о груди проститутки, они возмутились бы и поспешили сообщить родителям ребенка. Кто знает, почему у старого человека не может возникнуть желание потрахаться. Мы садимся в такси. Это всего третий раз, когда я прихожу в школу за моим внуком. И, тем не менее, Федерико признался маме, что ему нравится возвращаться со мной. Он говорит, что другой дед заставляет его идти пешком, и он приходит весь взмокший. Зато со мной он всегда ездит на такси. «Еще бы, конечно». У меня вполне приличная пенсия, никаких празднований годовщин свадьбы и двое взрослых детей. Я могу тратить деньги на такси и на всяких рассан. Однако водитель просто хам. Такое бывает, к сожалению. Сыплет проклятиями, сигналит без повода, резко газует и тормозит, ругается на пешеходов, не останавливается перед светофором. «Я уже говорил, одно из преимуществ преклонного или третьего возраста — это то, что можешь сделать все, что вздумается. Ведь все равно никакого четвертого возраста для раскаяния уже не будет. Поэтому я решаю наказать человека, который хочет испортить мне день. Вы бы ехали помедленнее», — окликаю я его. Он и не думает отвечать. «Вы слышали, что я сказал?» «Молчание. Так...» Остановитесь и покажите мне ваши права. Таксист оборачивается и смотрит на меня с подозрением: Я старшина карабинеров в отставке. Вы управляете автомобилем ненадлежащим образом, подвергая опасности жизни и здоровья пассажиров. Нет, командир, простите меня, просто день сегодня выдался паршивый, и дома неприятности. Пожалуйста, я поеду помедленнее. Федерико поднимает глаза и пристально смотрит на меня, собираясь открыть рот. Я стискиваю ему руку и незаметно подмигиваю. «Что за неприятности?» Спрашиваю я чуть погодя. Мой собеседник лишь на секунду задумывается и тут же изливает на нас поток своей бурной фантазии. «Моя дочь должна была скоро выйти замуж, но ее муж потерял работу». «Понятно. Неплохое оправдание, ничего не скажешь». Никакой тебе болезни или смерти близкого человека. Так более достоверно. Когда мы подъезжаем к конторе Звевы, водитель отказывается брать деньги. Еще одна поездка за счет хамоватого неаполитанца. Федерико смотрит на меня и смеется. В ответ я снова ему подмигиваю. Он уже привык к моим выходкам. В прошлый раз я представился служащим финансовой гвардии». Я делаю это из развлечения, а не чтобы сэкономить. И я ничего не имею против таксистов как класса. Звева еще не пришла. Мы проходим в ее кабинет. Федерика растягивается на диванчике, а я сажусь за ее рабочий стол, на котором красуется для всего общего обозрения ее фотографии вместе с мужем и сыном. Мне не слишком нравится Диего. Нет, он, конечно, славный парень, Но такие слишком уж правильные наводят скуку, тут ничего не поделаешь. По правде говоря, я считаю, что извеву он достал. Она вечно недовольная, всегда спешит, и голова у нее занята только работой. То есть полная противоположность мне сегодняшнему. Но, может быть, очень похожая на меня, каким я был раньше. Я думаю, что она несчастлива. «Вот только со мной она об этом не говорит». Может быть, делилась с матерью. Я не подхожу для того, чтобы выслушивать других. Говорят, для того, чтобы быть хорошим мужем или партнером, вовсе не нужно давать бог знает какие ценные советы. Достаточно просто внимательно выслушать и посочувствовать. Женщины ждут только этого. Но я на такое не способен. Я моментально вспыхиваю, высказываю, что думаю, и зверею, если очередная собеседница меня не слушает и действует по своему разумению. Это было одним из поводов для постоянных ссор с моей женой Катериной. Ей просто нужен был кто-то, чтобы излить душу, а я через две минуты уже сгорал от нетерпения предложить ей решение проблемы. К счастью, старость пришла мне на помощь. Я понял, что для моего здоровья будет лучше не слушать о семейных проблемах. Все равно тебе потом не дадут возможности их решить. В кабинете Звевы прекрасное большое окно, которое выходит на переполненную пешеходами улицу. И если бы напротив оказался небоскреб, а не облезлое здание из стуфа, то я мог бы почти подумать, что я в Нью-Йорке». Только вот в американском мегаполисе нет испанских кварталов, исторической зоны Неаполя с их узенькими проулками, сбегающими с вершины холма, нет облупившихся домов, которые передают друг другу секреты по натянутым между ними проводам с развешенным для просушки бельем. Нет усеянных выбоинами улицы машин, пристроившихся на узеньком тротуаре между ограничительным столбиком и входом в церковь. В Нью-Йорке боковые улицы не таят в себе мир, теряющийся за собственными тенями, и плесень там не оседает на лица людей. Предаваясь размышлениям о различиях между Неаполем и Большим Яблоком, вижу Звеву, которая выходит из черного внедорожника и направляется к двери. У входа она останавливается, достает из сумки ключи, но потом разворачивается и возвращается в машину. Сверху мне видны только ее ноги в черных колготках. Она наклоняется к водителю, наверное, чтобы с ним попрощаться, и он кладет руку ей на бедро. Я подъезжаю с креслом поближе к окну и стукаюсь головой о стекло. Федерика отрывается от игры со своим другом-роботом и внимательно смотрит на меня. Я улыбаюсь ему и возвращаюсь к сцене, завершающейся у меня на глазах. Звева выходит из машины и заходит в здание. Машина уезжает. Я смотрю прямо перед собой, ничего не видя вокруг. Может быть, у меня была галлюцинация, а может быть, это был Диего, у которого... Однако, маленькая деталь, нет никакого внедорожника. Может быть, это был коллега, подвезший ее по пути. Но разве коллега стал бы класть ей руку на бедро? «Привет, пап!» «Привет!» «А вот и мое солнышко!» — восклицает она, поднимая Федерика за подмышки, чтобы покрыть его поцелуями. Эта сцена пробуждает во мне воспоминания о ее матери. Она точно так же вела себя по отношению к детям. Она была слишком нежной и ласковой, слишком сильно участвовала в их жизни, проявляла слишком много заботы до да навязчивости. Может быть, именно поэтому Данта и гей. Интересно, знает ли об этом его сестра? Данта гей?» – спрашиваю я ее». Звева стремительно поворачивается ко мне, все еще держа Федерика на руках. Она возвращает его на диван и ледяным тоном парирует. «А мне откуда знать? Почему бы тебе не спросить его самого?» «Он гомосексуалист, и она знает об этом». «И вообще, с чего ты сейчас об этом?» «Так, как прошло слушание?» Она начинает еще больше огрызаться. «А что такое?» «Мне что, спросить нельзя?» «Тебе никогда не было дела до моей работы. Разве не ты говорил, что юриспруденция испортит мне жизнь?» «Да, я так думал и думаю по-прежнему. Ты себя видела?» «Слушай, пап, сегодня не самый лучший день для твоих бесполезных проповедей. У меня куча дел!» «Правда в том, что моя дочь слишком часто ошибалась в выборе. Учебы, работы и, наконец, мужа». После всех этих ошибок невозможно улыбаться и притворяться, что все в порядке. Однако, и я сам, конечно, не всегда делал правильный выбор. Глупостей в моей жизни тоже было достаточно. Например, жениться на Катерине и завести двоих детей. Данта и Звева тут ни при чем, боже упаси. Просто не стоит заводить детей с женщиной, которую не любишь. Как у вас, Диего? Все в порядке. Небрежно бросает она, доставая из сумки папку и кладя ее на стол. На обложке папки надпись «Сарнатара против жилого комплекса Рома. Я не понимаю, как можно по своей воле проводить целые дни, разбираясь в бесполезных распрях, как будто жизнь и так не полна своих ссор, и нужно добавить в нее еще и чужие. И, тем не менее, звеви нравится». Или, может, она делает так, чтобы ей нравилось, совсем как ее мать. Катерина умела видеть положительную сторону в любом опыте. Зато я никогда не желал удовлетворяться тем, что в чем-то плохом можно отыскать и капельку хорошего. С чего вдруг сегодня все эти вопросы? Так просто. Мы же никогда нормально не говорим. Но она уже выскочила в коридор. Ее каблуки быстро цокают между кабинетами. Слышен ее голос, когда она быстро переговаривается с одной из сотрудниц. Обсуждают процесс по какому-то страховому случаю. Но и скучища. Я наблюдаю за моим внуком, который забавляется с игрушкой, кем-то похожим на дракона, и улыбаюсь. По сути, мы с ним одинаковы. Ни за что не несем ответственности, И не имеем других забот, кроме игрушек. Федерика играет с драконами, я с Рассаной и с парой других безделец. Нас разделяет только одно. У него впереди еще целая жизнь и куча разных планов. Мне же осталось немного лет и много сожалений.